Когда начался следующий круг, машина завихляла. Клерфе овладел ею, однако задние колеса не слушались. Он попытался выровнять их с помощью руля, но тут неожиданно возник поворот. Люди облепили его, как мухи облепляют торты в деревенских кондитерских. Машина словно взбесилась. Ее бросал в разные стороны, руль рвался из рук. Клерфе затормозил, поворот был уже совсем близко. Он затормозил слишком сильно и снова дал газ. Но руль перекрутил ему руки, он почувствовал, как в плече что-то хрустнуло. Поворот вырастал перед ним с молниеносной быстротой. На фоне сверкающего неба люди стали в три раза больше, и все продолжали расти, пока не превратились в гигантов. Миновать их было невозможно. С неба на Клерфе ринулась черная тьма. Он вцепился зубами во что-то, ему казалось, что у него отрывают руку, но он крепко держал руль. На плечо капала раскаленная лава. В надвигающейся тьме он упорно смотрел на синее пятно, яркое и ослепительное. Он не выпускал его из виду, чувствуя, как машина пляшет под ним. А потом вдруг увидел свободное пространство, единственный промежуток, где не копошились эти гигантские двуногие мухи. И тогда он еще раз резко повернул руль, нажал на акселератор, и, о чудо, машина послушалась. Она промчалась мимо людей вверх по склону и застряла в кустах и камнях. Разорванная покрышка заднего колеса щелкнула, как бич, и машина встала. Клерфе увидел, что к нему бегут люди. Сперва они разлетелись во все стороны, как разлетаются брызги, когда в воду кидают камень. Теперь же они с криком возвращались. Клерфе увидел их искаженные лица, их протянутые вперед руки, и рты, разверстые черные провалы. Он не знал, чего они хотят — убить его или поздравить. Ему это было безразлично. Только одно не было ему безразлично. Они не должны прикасаться к машине, не должны помогать ему, не то его снимут с дистанции. «Прочь! Прочь! Не дотрагивайтесь!» — закричал он, вставая. И тут опять почувствовал боль. Что-то теплое медленно капало на его синий комбинезон. Клерфе увидел кровь. Он хотел пригрозить толпе, отогнать ее от машины, но смог поднять только одну руку. «Не дотрагивайтесь! Не помогайте!» Клерфе, шатаясь, вышел из машины и встал перед радиатором. «Не помогайте! Это запрещено!» Люди остановились. Они увидели, что он может сам передвигаться. Его рана была не опасной. Кровь шла из разбитого лица. Он обежал вокруг машины. Покрышка была разорвана. В нескольких местах отскочил протектор. Клер Фетчер тыхнулся. Во второй раз тоже несчастье. Он поспешно разрезал протектор, оторвал его и ощупал покрышку. В ней еще был воздух, правда, маловато. Но ему все же казалось, что покрышка сможет принять на себя толчки дороги, если он станет слишком быстро брать обороты. Кости плеча у него были целы. Он просто вывихнул себе руку. Ему надо попытаться ехать дальше, держась за руль одной правой рукой. Он должен добраться до заправочного пункта. Там Тариани, который сменит его, там механики, там врач. «Прочь с дороги!» — закричал он. «Машины идут!» Ему не пришлось повторять это дважды. Откуда-то из-за гор донёсся монотонный рев машин. Рев нарастал с каждой секунды и, наконец, заполнил собой весь мир. Люди начали карабкаться вверх по склону, раздался скрежет шин, и машина промчалась мимо Клерфе со скоростью артиллерийского снаряда, подобно дымовой шашке, летящей над самой землей промчалась и скрылась за поворотом. Клерфе уже сидел за рулем. Рев чужой машины подействовал на него лучше, чем любой укол, который ему сделал бы врач. «С дороги!» — крикнул он. «Я еду!» Машина дернулась назад. Клерфе рванул руль, направляя машину на шоссе. Мотор взревел. Клерфе выжил сцепление, включил первую скорость, вновь схватил руль и выехал на дорогу. Теперь он ехал медленно, крепко держа руль и думая лишь об одном — Надо дотянуть до заправочного пункта. Скоро начнется прямой отрезок дороги, поворотов осталось не так уж много, а на прямой он сможет вести машину. Позади раздался рев, его нагнала еще одна машина. Сжав зубы, Клерфе загораживал ей дорогу до тех пор, пока мог. Он знал, что мешает другому, знал, что это запрещено, что это непорядочно, но он ничего не мог с собой поделать. Он ехал посередине дороги, пока другая машина не обошла его на повороте справа. Обогнав Клерфе, гонщик поднял руку и повернул к нему белое от пыли лицо с защитными очками. Он увидел лицо Клерфе и разорванную покрышку. На мгновение Клерфе почувствовал волну товарищества. Но вот он опять услышал позади себя рев приближающейся машины. И чувство товарищества, возникшее в нем, обратилось в ярость, самую ужасную ярость, ибо она была беспричинной и совершенно бессильной. «По делом мне», — подумал он. «Вместо того, чтобы грезить наяву, надо было следить за дорогой. Только дилетанты думают, что гонки — это очень романтично. Во время езды не должно быть ничего, кроме машины и гонщика. Третьим может быть только опасность. Вернее, все прочее приносит опасность. К дьяволу всех фламинго на свете. Я мог удержать машину». Мне надо было мягче срезать поворот. Я был обязан беречь покрышки. Теперь уже поздно. Я потерял слишком много времени. Еще одна проклятая машина обгоняет меня, а за ней идет следующая. Прямая дорога мой враг. Машины налетают целыми роями, как шершни, и я должен их пропускать. К черту Лилиан. Ей здесь не место. К черту меня самого. Мне здесь тоже не место.